я продолжал по инерции собирать их со школьных лет, он оживился и попросил альбом принести. Моя коллекция Петра Лаврова повергла в ужас. С минуты он смотрел на меня, открыв рот, как на сумасшедшего. Дело в том, что все марки, около шести тысяч, я намертво приклеил столярным клеем к листам толстой конторской книги. «У тебя же все марки бракованные», — сказал с возмущением Лавров. Впрочем, кое-что могу купить. Он поставил несколько крестиков над марками царской России. Узнав, что марки у меня все загублены, я расстроился, но ни одной марки не продал. Три родных брата, три совершенно разных характера. В то время еще был жив их отец, Лаврентий Никитич Лавров, настоящая фамилия Селяхин. Ему тогда исполнилось 80 лет, и жил он в Тбилиси. О нем рассказывали легенды. Он перепробовал многие цирковые жанры. Был акробатом, канатоходцем, воздушным гимнастом и, наконец, стал клоуном. Мальчиком его взял в учение итальянский канатоходец, с труппой которого он долго скитался по Европе. Вернувшись на родину, Лаврентий Лавров подготовил с участием дрессированных животных кабана собаки и петуха клоунский номер. Своих детей, четверых сыновей и двух дочерей, он вводил в репризы, интермедии, клоунады. Став взрослыми, дети сделали самостоятельные номера и работали в разных цирках. В последние годы Лаврентий Никитич прожил 90 лет. Любил Лавров рассказывать о своей жизни. Врал он при этом артистически. Вот одна история, которую он часто вспоминал. Иду я раз по Невскому проспекту в Петербурге, и вдруг слышу Лаврик, Лаврик. Оборачиваюсь и вижу карета, а в ней царица. Я подошел, поздоровался, спрашиваю, куда едете. Царица распахивает шубу, и я вижу у нее на коленях золотой чайный сервис. Вот говорит царица: еду закладывать сервис за двести рублей. Нужны деньги. Ну я даю двести рублей. Она благодарит и едет обратно во дворец. А через несколько дней, я об этой встрече и забыть забыл, вдруг в цирк приезжает генерал. Лаврова вызывает царь. Еду во дворец. Меня ведут к царю. Он благодарит меня, возвращает деньги и приглашает поужинать. Я ему отвечаю, что остаться не могу. Вечером у меня в цирке представление. «Ничего», — говорит царь, — «не волнуйся». Я позвоню и все улажу. Пили мы с ним до утра. «Лаврик», — сказал мне царь, — «мы с тобой друг на друга похожи. Давай поменяемся. Я в цирк пойду, а ты за меня будешь». Я ответил, «Я Лавров, известный клоун, дрессировщик собак, а ты кто?» Царь смутился, а потом сказал, «Ну ладно, поезжай домой». Но если надумаешь, пиши. Братья Лавровы работали в традиционной манере буфанадных клоунов. Лаврентий — белый клоун. На манеж выходил в традиционном костюме. В блестках жабо, голый, как бы побритый череп, на голову надевался чулок с нашитым клочком волос, совершенно белое лицо, черные резко очерченные брови, ярко-красные губы. Двигался по манежу влажно, говорил громко. Отчеканивая каждое слово. Петр, рыжий клоун надевал парик со стоящими дымом с зелеными волосами. На манеже держался с достоинством, как бы стараясь подчеркнуть свою интеллигентность. Костюм простой, коричневый пиджак в белую полоску, с чуть-чуть укороченными рукавами и немного тесноватый белый стоячий воротничок, яркий широкий галстук, полосатые брюки большие клоунские лаковые желтые ботинки. На кончике, сделанную из папье-маше носа, забавно держались очки в железной праве Петр с серьезным видом произносил глупые фразы, заторможенно реагируя на происходящее на манеже события. Он выглядел смешным, делал все легко и непринужденно, но приглядываясь к нему, я понимал, что у него все тщательно, продуманно и выверено слишком по-актерски Самый смешной и самый талантливый из братьев Николай — рыжий клоун. Парик он надевал ярко-рыжий, так же, как и у Петра, со стоящими дыбом волосами. Длинный утиный нос приклеен как-то по-особому смешно. Лицо Николай Лавров покрывал однотонным гримом, отчего его маленькие, чуть с косинкой глаза, становились совсем крошечными, как бусинки глаза буравчики. Костюм на костлявой фигуре висел как на вешалке. Вид клоуна дополняли огромного размера ботинки. Иногда он снимал ботинок и начинал им угрожать партнеру. Его худая фигура металась по манежу, и одно это уже вызывало смех. Когда же Николай снимал пиджак, оставаясь в одних брюках на лямках, его тонкая шея, покатая домиком плечи, длинные худые руки,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 «Я нарисовал чудесную картину», — заявлял с восторгом Петр. «Какую?» «Корова пасется на лугу». «Ну, покажи», — просил Лаврентий. Петр разворачивал рулон, и все видели чистый лист бумаги. «Вот», — говорит Петр, — «корова на лугу ест траву». «Но я ничего не вижу», — удивлялся Лаврентий. «Где трава?» «Траву съела корова». «А где корова?» А корова съела траву и ушла. Что она, тебя должна дожидаться? Наивная реприза. Но публика смеялась, как смеялась и на другой репризе в исполнении Николая и Лаврентия. На манеж выходил Николай и торжественно заявлял. «Я делаю в цирке чудеса». «Какие?» — спрашивал Лаврентий. Николай задумался, потом, хлопнув себя ладонью по лбу, вскрикивал. «Все!»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 на которых Лавровы, пробуя различные варианты текста, новые трюки, мизансцены, проходили все ноги, стали для меня полезными, ибо репетировали настоящие мастера. Ценили ли их тогда? Я считаю, мало. В Москву приглашали работать редко. Компания борьбы со старой, безыдейной клоунадой сказалась и на Лавровых. В московском цирке борьбу со старой клоунадой возглавил Балкалов.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 Дядя Коля, сменив нескольких партнеров, вышел на пенсию. Лавенти и Петр выступали порознь с другими партнерами.